Откуда вообще берутся процентные ставки? Историю начнем с экономиста Ойгена фон Бем Баверка, который написал книгу о проценте в 1884 году, очень длинный и подробный трактат о том, как возникают процентные ставки. Он пришел к трем разным объяснениям. Почему ставка обычно где-то между тремя, пятью, семью процентами годовых? Первая причина – технический прогресс. Экономика получает знания о том, как производить вещи и как более лучше одеваться. Может быть, 3 или 5% это и есть норма технического прогресса, скорость развития технологий. Но это не единственная причина. Еще одна занятная вещь, о которой писал Бём Баверк, это преимущество отсрочки. Идея в том, что отсроченное производство более эффективно. Если кто-то просит вас произвести что-нибудь прямо сейчас, Надо использовать самый очевидный способ это сделать. Ведь надо быстро. Но если у вас есть время, можно подготовиться получше. Можно сделать инструменты, заточить пилу, как писал мистер стивенкови который каким-то образом научился измерять людскую эффективность. То есть, может быть, процентная ставка – это мера преимущества дополнительной подготовки. И третья причина – время. Люди предпочитают настоящее будущему. Они нетерпеливы, это поведенческая экономика. они подробно в последней главе книги. Это психология. Лежит у вас в шкафу коробка вкуснейших конфет, вы на нее смотрите и думаете, хорошо бы их к Новому году приберечь, или хотя бы ко дню космонавтики. Но нет, почему-то не приберегается, надо обязательно все сейчас сожрать. Мы подвластны внезапным импульсам. Может быть, ставка – это мера довольства этим импульсом. Возможно, человек делается на 5% счастливее, если он конфеты ест именно сейчас, а не через год. Хотя у алкоголиков и наркоманов все гораздо сильнее перекошено в ближайшее будущее. Они не могут терпеть. Им надо сразу. Из более-менее современных финансистов о долгах много писал Ирвинг Фишер. Его же препарирует Фабоцца в знаменитейшем учебнике Foundations of Financial Markets and Institutions. Так вот. Фишер писал, что ставка – это пересечение спроса и предложения для сбережений. Идея в том, что на рынке всегда есть предложение сохранить деньги. Люди хотят положить сбережения в банк, чтобы получить процент. И теория в том, что чем больше ставка, тем больше будут сберегать, то есть график предложения как бы растущий. А есть спрос на инвестиционный капитал. Банк отдает ваше сбережения бизнесу, а предприятия будут брать тем больше, чем ниже ставка по кредиту, то есть график спроса будет как бы падающий. Очень простая история, и в учебнике так все и представлено. Но я хочу другой пример привести, его в учебнике как раз нет. Что если заглянуть немного в будущее? Хотя бы на один последующий период, об этом писали еще Бембаверк и Фишер, а Фоботца уже не пишет. Помните книжку Рабинзон Крузо»? Ее написал Даниэль Дефо в 1719 году, уже 300 лет назад. История клевая, но нам она интересна с точки зрения экономики. Экономика Рабинзона Крузо – это когда в системе всего один человек и нет торговли. Посмотрим, что будет со ставками в этом случае. Допустим, у рабинзона есть только один тип еды – зерно. Он решает, сколько ему съесть, а сколько посадить. В самой книге главный герой рассчитал, что ему требуется 40 бушелей ячменя и риса на год, а это около 2,5 килограммов зерна в сутки. Порядка 10000 килокалорий. Минимум 3 суточных нормы. Жировал старина Робби. Если он все сожрет, то сажать будет нечего, и он умрет с голоду, когда не получит следующий урожай. Поэтому надо отложить сколько-то зерна, посадить его и произвести новые запасы. на каждый бушель что он посадит, вырастет два бушеля, ну или сколько-то, неважно, пусть будет два. Если ничего не съест, то у него станет в два раза больше зерна, чем было, только тогда он умрет с голоду задолго до появления нового урожая. Естественно, мы делаем кучу допущений. Зерно у него не портится, засух и наводнений не бывает, а настроение и работоспособность Робинзона не зависят от того, сколько он съел и сколько посадил. Если все возможные комбинации нарисовать в виде точек, то получится линия возможностей, а ее наклон как раз и есть процентная ставка. Робинзон в зависимости от своих предпочтений выбирает точку на этой линии и сажает, съедает соответствующее количество. Здесь у нас будет первая бембайверковская причина возникновения кредитной ставки – преимущество отсрочки. Хотя, может быть, и технология тоже. С годами Робинзон учится выращивать и собирать различные полезные в хозяйстве травы, делает себе грабли, там комбайн, пугал от попугая вставит и все такое. Следующий шаг – добавляем уменьшающуюся маржинальную полезность. К примеру, если он выращивает мало, то хорошо следит за урожаем. А как только начинает сажать больше зерна, сразу возникают проблемы масштаба, например, новый участок земли уже похуже или воды на полив не хватает короче говоря, продуктивность Робинзона падает. Тогда наша прямая возможность и превращается в кривую, а ставка будет наклоном касательной к ней в точке выбора, то есть она станет ниже теоретической. Вот мы и рассмотрели все факторы, влияющие на ставку – урожайность, технологию, и не будем забывать про предпочтения самого Робинзона Круза. Чем он более нетерпелив, чем больше хочется сожрать сейчас, тем выше будет его ставка. А если предположить, что Робинзон, наоборот, очень терпелив и готов ждать урожая, тогда его предпочтения сильно снизят ставку, ведь полезность посева увеличивается с падением объема, в такой экономике с терпеливым сеятелем процентная ставка будет ниже.